Глава 43. Артём. «Что это?» – бросил Артём на стол бумаги, и оказались те аккурат перед носом славы. «А что это?» – удивлённо вскинул брови зам и брезгливо развернул довольно потрёпанные листы бумаги. Артём наблюдал за лицом своего зама, брезгливость с которого быстро сползала, уступая место страху. Самому ему после целого дня проверки финансовых документов всё было предельно ясно. Но хотелось услышать версию с первых уст. Интересно, чем будет оправдываться тот, кто с холодной головой обворовывал людей, у которых и так за душой ничего не было? «Я жду», — поторопил Артём теперь уже бывшего зама. Уволить его он решил сразу же, но одного увольнения будет мало. По посчетам его обманул Слава 12 человек, вернее, обворовал. И этим людям он сполна вернет все, что им обещали изначально». — Ну, это стандартный договор купли-продажи, — нехотя отозвался Слава. — Что? — Я не ослышался. Ты сказал, стандартный, — едва не вскипел Артем. — А что же там за приписка мелким шрифтом? Какая такая неустойка? Что за комиссионные? И где они... «Что-то по нашей кассе эти деньги не проходили, ни по белой, ни по черной. Куда же они тогда делись? И ты, наверное, следишь за судьбой тех людей, как они устроились на те деньги, что ты соизволил им получить с барского плеча». Никогда еще Артём не был так зол. Он смотрел на холеную рожу своего зама, понимая, что тот лихорадочно подбирает слова, чтобы обелить себя. В глубине души даже сейчас не чувствует себя виноватым. «А чего кипятишься?» – заговорил наконец Слава. «И тебе землю освободил?» «Освободил. Дома ты там строишь? Строишь. Ну, а методы уж как смог. Да и какая разница? Они могли не подписывать бумаги, не продавать землю. Сами дураки». «Нет, Слава. Дурак тут один. И это ты!» – вздохнул артём «Я больше не хочу ни видеть тебя, ни слышать». «У тебя есть месяц, чтобы вернуть все деньги в кассу. Как ты это сделаешь, меня не интересует. И если через месяц их не будет, ты пойдешь под суд за мошенничество. И не сомневайся, что я это сделаю». «А сейчас пошел вон», — указал он теперь уже бывшему заму на дверь. «Тебе зачем?» — вскочил Слава со стула и смотрел на него огромными от возмущения глазами. «У тебя и так этих бабок выше крыши». А я лишь хотел подзаработать. Надоело влачить жалкое существование. «Думаю, что ты не очень понимаешь, о чём говоришь сейчас», — хмыкнул Артём. «Для первого заместителя у тебя зарплата была едва ли не самая высокая в городе. Но тебе этого показалось мало. Что там у тебя есть, дом? Считай, уже нет, дача? С ней тоже придётся расстаться». Ну и со всей остальной недвижимостью, по-видимому, тоже. Вот тогда ты точно будешь знать, что значит влачить жалкое существование. Знаешь, иногда полезно побыть в чужой шкуре. Ты не посмеешь, — побледнел Слава. Еще как посмею, — с угрозой в голосе произнес Артем. И уйди уже, смотреть на тебя противно, — отвернулся он к окну. Еще вчера он распорядился выплатить тем семьям всю недостающую часть денег. Проблема сейчас стояла... «Разыскать тех людей, ведь он понятия не имел, куда они переехали. Но и этим его люди уже занимались вовсю. А угрозу свою он тоже намеревался выполнить, если слава не вернет должок». Не что ты собираешься делать?» Мы с Потапычем остановились перекусить на пути в город. Последний адрес оказался в глухой деревне в двухстах километрах от города. «Не знаю пока», – вздохнула я. Мы оказались правы, из всех семей, что продали дома в Нагорно-Овражном, только семья Василия смогла достойно устроиться в городе. Остальные нашли приют в других деревнях. Но точно знаю, что так этого дела не оставлю. Завтра пойду к нему и потребую вернуть людям все до копейки. А если он откажется, пусть только попробует, сжались мои кулаки против воли. Но это я на словах была такая храбрая. А на деле понятия не имела, как буду вести себя завтра. С Артёмом мы не виделись уже почти неделю. Я ужасно тосковала по нему и ревела вечерами напролёт. А днём мы с Потапычем занимались поисковыми работами по тем адресам, что нарыли его обученные люди. Помотаться пришлось изрядно, но не зря. Теперь у меня на руках были доказательства вины Артёма. Но легче от этого не становилось. «Главное, подойди к этому делу с холодной головой», посоветовал Потапыч. «Так где же я возьму холодную голову, если речь идет об Артеме? Все, что связано с ним, заставляет закипать мою кровь. И вот завтрашней встречи я уже заранее трепещу. И он тоже хорош. неделю делю ни слуху, ни духу от него. Это лишь доказывает, что рыльца у него в пушку. Ну, или не нужна ему вовсе. От последней мысли на глаза запросили слезы, но пролиться я им не дала». «Все решено. Вот улажу завтра это неприятное дело и рвану к маме на недельку. Как думаешь, Потапыч?» «Отпустит меня Кира Юрьевна», спохватилась я. «Должна отпустить, а ежели что, я за тебя похлопочу», важно изрек Потапыч. Я не сдержала улыбки. В последнее время Потапыч стал активно обхаживать нашу королеву, как я про себя называла Киру Юрьевну, и она ему делала ответные знаки внимания. «Я же очень хотела, чтобы у этих двоих все получилось. Хоть они и будут счастливы», — не сдержала я горестного вздоха.